глава третья. «Если ты все равно собрался идти с ними, то зачем было устраивать весь этот бардак?» — спросил Рю, не понимая мотивов моего поступка. А я, чтобы немного его поддеть, не спешил пояснять, что мне просто не понравилось, как именно меня позвали. «Я не собачонка, которая будет бегать по малейшему чиху. Я глава дома Крейн, и со мной будут обращаться, как и подобает главе могущественной фракции». Так что сейчас я шел в окружении побитых и униженных бойцов дома Роддой, но вовсе не к родовому особняку, что находился в верхнем городе, а совсем в другое место. С противоположной стороны арены находился чуть меньший дворец, и именно туда мы и направлялись, но гербы там были совсем не дома Роддой. Интересно. Меня провели не к главным воротам, а ко входу для слуг. Я бы мог возмутиться, конечно, но решил не придавать этому значения. Слишком уж любопытно было, что происходит. Там меня уже приняла другая стража, тоже без гербов дома роддой. Все интереснее и интереснее. Меня вели по множеству коридоров и роскошных комнат, словно пытаясь показать все величие этого дома, пока я, наконец, не оказался в приемной, где меня ждали разодетые в золото и шелколюди. Их было пятеро, и, судя по исходящей силе, каждый из них в прошлом был весьма могучим воином, но нынче их время ушло. И среди присутствующих я так и не увидел Грейса Роддой, а ведь мне казалось, что именно он хотел меня видеть. — Добро пожаловать в дом Зардан, юный глава Крейн! — улыбнулся мне слепой на один глаз старик, жестом приглашая присоединиться к их маленькой компании. Я глава этого дома, Фарин, а это мои друзья-исподвижники, великий воин Ангас Юран и Гарит Эвар. Вы выбрали не самый лучший способ пригласить меня к себе в гости. Можно было просто отправить посла. Прошу прощения за это. Мы посчитали, что подобный способ будет более удобен для всех и не позволит главам Роддой узнать о данной встрече. Но, видимо, отправленные люди немного не так поняли приказ. Вас должны были проводить сюда со всеми почестями и должным уважением, а не как пленника. — Значит, это ошибка? — Именно так, — кивнул старик, улыбнувшись мне насквозь фальшивой улыбкой. Но, скорее всего, никакой ошибкой это не было. Они просто хотели надавить на меня именем дома, а я внезапно взбрыкнул, не собираясь играть по их правилам я надеюсь что вы примете этот небольшой дар в качестве извинений за доставленные неудобства он махнул рукой и из соседнего помещения вышли две обнаженные темнокожие женщины украшенные золотыми кольцами цепями и браслетами в руках они несли небольшой сундучок заполненный спирами они прошли ко мне поставили его рядом и замерли, стоя на коленях и склонив головы. «Лучшие рабыни, обученные особым техникам любви наших краев, уверен, что вы оцените их таланты». На этих словах губы мужчины растянулись в сальной улыбочке. «И сто тысяч спиров, что, уверен, немного смягчат всю эту неприятную ситуацию». «Это весьма щедро с вашей стороны, и бровью не повел я» а на девушек взглянул лишь мельком. прелести рабынь уж точно последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Но я не очень понимаю причин. Насколько я слышал, дом Зардан очень большой и могущественный, и мне неясны причины, по которым столь уважаемые люди внезапно возжелали встретиться с кем-то вроде меня. Я немного лукавил. О доме Зардан я практически ничего не слышал, но сам факт, что принадлежащий им дворец лишь немногим меньше, чем роддой, уже говорил о большом статусе данного рода. «Не стоит принижать себя, юная глава. Пусть ваш дом молод, но мы уже наслышаны о ваших победах в пятом витке. Вы бросили вызов целому наместнику и фактически заняли эту должность, пусть и неофициально. Приятно слышать, что о моих подвигах наслышаны». Но уверен, что и в нашем огромном мире хватает не менее талантливых и могучих воинов. На турнир драконьей ярости прибыло много таких. Вы ведь из всех позвали меня совсем по другой причине». Глава улыбнулся, подтверждая мою правоту. всё верно. До нас дошли очень интересные сведения о том, что вам известен секрет закалки меридиан, считавшийся утерянным». но ну, разумеется». Мог бы и сам догадаться, что причина в этом. Зачем еще столь богатым и влиятельным людям призывать к себе человека вроде меня? Для них я никто, глава безымянного дома. Но секрет закалки — это другой вопрос. «Не буду отрицать», — кивнул я. «Раз они прознали, то дому роддой стоит заняться внутренней безопасностью, если столь важные сведения утекают за пределы дома» и вы договорились продать секрет закалки Нирону Роддой?» «Вроде того». «Мы бы хотели, чтобы вы этого не делали, и готовы предложить большую цену». «Не думаю, что это возможно», — покачал я головой. «Подождите отказываться». Фарин все еще улыбался, но теперь улыбка стала гораздо холоднее. «Вы ведь даже не слышали нашего предложения». Ссориться со столь влиятельным домом, как Роддой, из-за сомнительной сиюминутной выгоды, думаю, вы сами понимаете, что это очень глупый, недальновидный и опрометчивый поступок с моей стороны. Со стороны чужака может оно и так, но если бы вы были местным, то поняли бы, насколько перспективным оно является. Дом Роддой не всегда правил Радрифом. Раньше он принадлежал моему дому». Мы получили этот город в дар за верную службу у рода Радриф, который отправился служить небесному царю. И лишь несколько столетий назад, благодаря вероломству Аквира Роддой, Радриф перешел в их руки. И вы жаждете вернуть то, что, как считаете, принадлежит вам по праву. Я даже не спрашивал, прекрасно понимая, к чему старик ведет. «Верно. Чаша весов власти давно колеблется». Дом Роддой, несмотря на всю свою мощь, успел за эти века накопить очень много недоброжелателей. Даже простой люд не поддерживает их. Это видно из-за постоянных голодных бунтов, что они провоцируют. «Что-то мне подсказывает, что часть этих бунтов провоцирует совсем не Роддой, а люди, сидящие перед тобой», — высказал мысль Рю, и я в целом с ним был согласен. Похоже, меня пытаются втянуть в заговор, цель которого — передел власти в городе. И последнее, что мне нужно, — это влезать в чужие дрязги». «Пока что нам не хватает сил, чтобы свергнуть Роддой», — продолжил Фарин. «По крайней мере, так, чтобы не утопить весь город в крови. По той же причине они ничего не могут сделать и нам. Наши силы находятся в некотором балансе». Пусть Роддой и властвует в городе, но их влияние ограничено. А закалка Меридиан, которую вы, юный глава, хотите им передать, это та самая вещь, которая нарушит этот баланс. А вот тут теперь тебе стоит быть осторожным, Нейт, — посоветовал Рю. Похоже, что ты оказался между молотом и наковальней. Какую бы сторону ты ни выбрал, другая станет для тебя врагом. А если я передам тайну вам? то вы сможете оттеснить Роддой, — догадался я. — Именно так. Да, не сразу, но дом Роддой потеряет власть, ведь наши воины будут сильнее, и даже этот злосчастный турнир, который они так любят, в итоге обернется против них. Говоря это, мужчина рассмеялся, словно услышал очень смешную шутку. Я же, слушая все это, и бровью не повел. — Понимаете? — продолжил он если вы поможете нам то мы будем очень очень благодарны вы станете хорошим другом для новых хозяев города сможет ли родды предложить такое очень вряд ли ишь как гладко стелет фыркнул рю слушая этого человека а если откажусь то вам выгоднее избавиться от меня чтобы не допустить совершения сделки хмыкнул я теперь понимая главный план если со мной не договорятся то все будут свидетелями, что меня увели солдаты Роддой, и если со мной что-то случится, то мой дом будет считать виновниками именно их. Если у кого-то из моих преемников будет секрет закалки, то с ним договориться будет проще, ведь за моей трагической гибелью будет стоять Роддой. Хитро, очень хитро». «Не отказывайся, Нейт», — посоветовал дракон. «Пока ты на их территории...» Пусть будет лучше, если у них будет уверенность, что ты всерьез обдумываешь их предложение. Здраво, я и сам думал так поступить. Прошу прощения, но я не могу ответить вам прямо сейчас. Предложение очень заманчиво, но перед тем, как принять решение, мне нужно все обдумать и обговорить со своими советниками». Фальшивая улыбка мужчины померкла, а и без того холодный взгляд стал практически убийственным. Я ощутил, как мне на плечи легла тяжесть его ауры. Силен, несмотря на возраст. Вы немного не понимаете ситуацию, юный глава. Как вы сами сказали, если сделка не состоится, то нам гораздо выгоднее избавиться от вас и вашего секрета. И, к сожалению для вас, мы не можем позволить вам уйти, не получив ваше согласие. Угрожаете мне, значит? Считайте как угодно. Но мы либо по доброй воле получим секрет закалки меридиан, либо не позволим Роддой заполучить его. Любой из вариантов нас устроит. Что ж, если вы так хотите узнать мой ответ, то вот он. Напоминает родные места, промурлыкала Кальдия, воровато поглядывая по сторонам, и, натягивая капюшон на голову, стараясь спрятать рога. «Разве что солнце тут мне нравится больше. Оно не такое...» «Гнетущее?» — закончил ее спутник. «Да, именно так». Демоница согласно закивала, а затем опять подтянула капюшон, опасаясь, что кто-то сможет опознать в ней демонское отродье. Прямо как на родном двенадцатом витке. «Ой, стоп, ты же не оттуда. Порой я забываю, что ты тоже когда-то был человеком». Ты родом откуда-то отсюда? Нет, я родился очень далеко отсюда. Могла бы заметить это по цвету кожи. Ой, да люди все на одно лицо. Черные, белые, желтые, — отмахнулась Димонесса. Интересно, когда мы выполним миссию, владыка позволит нам тут задержаться? Хочется посмотреть на знаменитые зеленые леса, — мечтательно произнесла она. Бескрайние моря? А не то, что у нас. Мы вернем говорящую с мертвыми но вначале уладим другое дело. Бессмысленно пытаться забрать ее, покажив защитник. — Ты не можешь его убить, — укорила она его. — Я и не собираюсь, просто отрежу руки и ноги. — Рада, что ты это понимаешь, — успокоилась Кальдия и переключила свое внимание на лавку с безделушками. Ее спутник даже не обернулся, продолжая свое шествие к арене, И девушка лишь спустя минуту заметила, что того уже нет. Она нагнала его уже неподалеку от распорядителя игр, к которому выстроилась целая очередь. — А ты уверен, что нам нужно участвовать и привлекать к себе внимание? — Ты не будешь участвовать. — А вот я — да. Давненько я не участвовал в хорошей драке. Наконец он подошел к регистратору. Темнокожий воин средних лет, который так и не достиг величия, и теперь проводит оставшиеся годы на подобной работе, поднял глаза и окинул мужчину равнодушным взглядом. — Я хочу записаться на турнир. — Имя? — Урат Досин, также известный как «Демон сотни звезд».